Глава двадцать вторая. Незадолго до этого на другом конце мира. Наконец-то мы сможем убраться с этого острова. Чертова вулканическая пыль уже в кости въелась. Сбор всех сил империи перед последним броском был не таким быстрым делом. Три армии, выполняющие разные задачи, собирались сейчас под одним флагом, собирались вместе. Под командованием одного единственного человека и их полководцы без сомнений в сердце преклонили перед ним колено. Не говорите мне о пыли. Прямо сейчас главнокомандующий этих сил наблюдал за построением солдат и вытряхивал из сапогат целую жменю мелких камешков. Вот бы мне силу, как у моего брата. Этот гад ни разу свои ноги в кровь на этих землях так и не стоптал. Если бы ваши силы были как у брата, то, боюсь, Ваше Высочество жаловался бы не на камни, а на мокрые носки, – сказал с улыбкой один из генералов, и остальные двое тут же весело заржали. Смеетесь, смеетесь! Тут же фыркнул тот, надев на ногу очищенные от камней сапог, и скрестил на груди руки, развалившись в кресле. В такой позе он, в самом деле, напоминал своего брата, такая же прическа. Такой жестрый, замечаящий любое изменение ветров взгляд, такая же богровая мантия с вышитым золотыми нитями гербом императорской семьи. Прямо сейчас второй брат должно быть уже готовит подарок императорскому отцу, а я тут остатки демонов гонять должен. Ваше высочество так говорит, как будто подготовка к празднику более веселое занятие. Снова стоял слово один из генералов, и вновь рядом с ним проскочили. веселые смешки. Последнее сражение должно было вот-вот начаться, но никто из них не был взволнован или раздражен. Складывалось впечатление, что никто из них даже не волнуется. Напротив, они вели себя так, словно эта война уже давно была решенным делом, а коротая время перед сражением, могли друг с другом шутить и веселиться. Даже первый принц был в таком расположении духа, что дозволял подчиненным потешаться над собой. «Возможно, если ваше высочество привезет в империю головы их верховные жрицы, то для вашего императорского отца это станет самым большим подарком», немного серьезно добавил второй генерал. «Думаю, что ты прав», — меланхолично ответил первый принц. «С тех пор, как императорский отец получил откровение нашего великого отца», то мы только и делаем, что ведем войну по всем фронтам. Уверен, ему это тоже надоело. Тяжело выдохнув и потратив пару секунд на раздумья, принц серьезно посмотрел куда-то за горизонт и обратился к уже поднявшимся на ноги терпеливо ждущим генералам. Что думаете? Какое у вас первое впечатление, когда вы видите эту крепость? Тяжелая. Тут же ответил первый из них. Также став серьезным. С носкоку не взять. Они построили ее в таком месте, откуда не сбежать. Сухо добавил второй. Прямо у подножья вулкана. Со спины не обойти, стены преодолеть будет сложновато. Возможно, без помощи вашего высочества нам их даже не сломать. Оборушить стены, да. Тихо повторил принц. Сидя в кресле, он опустил руки к земле и подхватил один из камешков, который совсем недавно высыпался из его ботинка. Катая этот камешек в руке, серьезно думая о будущем сражении, первый принц резко замер, посмотрев на своих подчиненных. Его ладонь обычного телесного цвета тут же поменяла окрас и стала пепельно-серой, как и камешек на ней, а затем спустя мгновение тут же вернула свой цвет обратно. «Думаете, вот так просто?» — спросил он. «Ваше высочество имеет план получше?» — улыбнулся его первый генерал. «Как бы сказать...» — ответил тот, продолжая смотреть на крохотный камень перед ним. «Эта крепость стоит у подножья самого большого вулкана на острове. Из нее не выйти. Бежать при осаде некуда. А атаковать ее можно только по узкой долине перед ней. «Думаете, что это место такое простое?» «М-м-м-м-м-м-м-м», протянул третий генерал, почесывая подбородок. Вид и расположение этой крепости у него тоже вызывали некие вопросы. Вулканическая магма в этом месте была так высоко к поверхности, что буквально образовывала наземные реки. Широта и высота стен последнего демонического плота были такими, что они казались частью самой горы, а не телом крепости. Внутренний двор за его стенами почти полностью отсутствовал, а общий вид был как у подземного города, родившегося прямо в теле огромного вулкана. Даже крыса может укусить, если загнана в угол, сказал он после непродолжительных раздумий. А я уже и не помню, когда мы последний раз сражались с этими тварями, и все от начала до конца шло по нашему плану. Да, поддержал его второй. «Мы потому тут настолько времени застряли, что демоны очень сильны, самоотвержены и могут пойти на что угодно. Если их верховные жрицы будут грозить опасность, то может случиться что угодно». Так же вставил свое слово первый из них. «Их бог все еще жив. Вряд ли он будет просто смотреть, как последние из его рас умирают». «Этот идиот был не слабее нашего великого отца». Но даже не понял, что этот мир ждет такая катастрофа. С раздражением фыркнул второй генерал. Думаешь, ему хватило мозгов создать в этом месте такую западню? И тем не менее, нам не стоит его недооценивать. Вновь предостерёк остальных третий. Разве тот факт, что он внимателен только к самому себе, не делает его еще опаснее? Все верно. Остановил их размышления первый принц. То, что он ничего не заметил вовремя, означает лишь то, что у нас теперь больше шансов выжить. Именно наш великий отец действительно заботится о мире больше, чем кто-либо. Но недооценивать этих загнанных в угол глупцов мы тоже не будем. Поднявшись с места, принц империи отряхнул свою мантию и посмотрел на товарищей, готовясь озвучить приказ. Думаю, я мог бы закончить эту войну уже сейчас. Но у отца императора скоро день рождения, и голова Верховной Жрицы станет для него лучшим подарком. Окинув взглядом своих готовящихся получить приказы подчиненных, он переместил его на крепость врага, виднеющуюся где-то вдалеке. Начинайте атаковать на рассвете. Они хотят, чтобы мы вошли в крепость и отправились на тот свет вслед за ними? Тогда мы поступим немного по-другому.